переводе пуза. Это не было таинство и не было вряд. Это была не более как формальная процедура, которую штатрат, чиновник Берлинского магистрата Вальтер Вагнер совершал под сенью бетонных сводов угрюмого фюрер-бункера. Жених Адольф Гитлер. Невеста Ева, урожденная Браун. Свидетели Йозеф Геббельс И Мартин Борман. Дата: 29 апреля 1945 года, 4:30 утра. Жить на этом свете новобрачном оставалось не более суток, а войне суждено было длиться еще целых девять дней. Лишь Богу единому ведомо, сколько жизней они унесли. В Берлине советские штурмовые группы проламывались через укрепленные кварталы и Рейхстаг. На Балтийский пал кровавой пеной знаменитый Курлянский котел, а на крайнем северном фланге фронт упирался в 69-ю параллель, и боевые действия тут носили характер особый. Позже флотский поэт напишет: "И такая была война, только бьется во мгле волна, только кружится снег беля, борты палубу корабля". Снежный заряд в этих широтах явление обычное. Командир эскадренного миноносца Карла Либк нет. Капитан-лейтенант Константин Дмитриевич Старицын еще раз протёр линзы десятикратного цейса, но без толку. В окулярах все та же вихрящаяся белая круговерть. Ни сигналов, ни голосов. Ветер качка до да дрожь турбин. И вдруг докласс с акустического поста. Курсовой 40, подводная цель, чёткий контакт. Командир оценил обстановку мгновенно. Последовали команды на руле в машину. Миноносец лихо присел на крутой циркуляции. Бомбы тавсь, бомбы. Черные стальные цилиндры по девять на каждом стеллаже. Минёры, балансируя в опасной близости от среза кормы, уже сбросили с стопоры креплений. Первая пошла. Секунды спустя море вздрогнуло. след за первой в кильватерную струю полетела вторая, третья, четвёртая. Карл Либкнехт уже почти опустошил свои стеллажи, когда снежная пелена вдруг распалась, воссиял удивительно яркий полярный день, и сразу же сигнальщики дружно заголосили: "Вот она, вот она, вижу её на левом кранбале". Да, лодка, немка, с основательно повреждённой рубкой, и погнутыми перископами, работы винтами в раздрайме наносит поставил себя к ней бортом и его четыре главных ствола великолепные сотки всадили в неприятеля 17 снарядов это смертельная доза после такой не живут и старга из разбитую трубы резкой зловония хлора субмарина у 286 командир командир-обер-лейтенант Дитрих навеки ушла в глубину На месте гибели лодки моряки наблюдали активное выделение соляра, бурление воздуха и много всплывших деревянных обломков. Штурман Липкнехта, совсем еще юный годами, сдержать восторга не мог и радостно выкрикнул: "Достали мы ее! раскромсали ей пузо!» Командир коротко глянул на него и вдруг потребовал: "Ну-ка, штурманец, быстро. Как будет пузо по-английски?" Шторман ответил, как прилежный школьник, незамедлительно. Белли. Белли. Случайно ли капитан лейтенант старец устроил на мостике свой блиц-экзамен, или же были там и некие конкретные причины, трудно сказать. Сегодня по прошествии почти шестидесяти лет мы можем об этом лишь догадываться. Хотя давайте-ка покинем сейчас эсминец сменит Оставим на время победный год и переместимся в эпоху существенно более давнюю. Итак. На дворе блистательный XVIII век. Царствоние славной Екатерины. Русский посол Или как его называли тогда полномочный министр в Лондоне граф Семён Романович Воронцов искренне полагал, что бескрайнее российское сухопутье не в состоянии породить настоящих морских людей, и потому, совмещая в себе стойкий патриотизм и застарелое англоманство, деятельно занимался вербовкой на русскую службу подданных британской короны. В один из дней на его квартиру явился молодой человек приятной наружности. Генрих Белли, назвал он себя штурманский помощник, Желаю предложить свою шпагу русской императрице. Спустя недолгое время в списке офицеров русского флота появился мечмен Григорий Григорьевич Белли. Через год он был уже лейтенантом, еще через три – лейтенантом и командиром корабля Полоск. А с открытием военных действий против турок 1787-1791 годы поступил под начальство Фёдора Ушакова, с которым и прошёл все главные сражения при Керчи, Федонисии, Грджибее, Клякри, получив за последний орден Святого Владимира. Но это ещё не была слава, пока лишь первой ступеньки к ней. Подлинная слава пришла к нему через восемь лет. К осени 1798 года французская директория, ведя серию агрессивных революционных войн, завладела Северной Италией, Венецией и группой Ионических островов, направила экспедицию в Египет, начальствовал над ней как известно молодой Бонапарт, и казалось, уже близка была к своей главной стратегической цели превращению восточного Средиземноморья во внутреннее французское озеро. Немало всем этим обеспокоенный император Павел Петрович поспешил заключить антифранцузское соглашение с Турцией. Позже к союзу присоединилась Англия, и в сентябре 1798 года в Средиземное море вошла сильная русская эскадра, командовал которой вице-адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. Действу решительно и дерзко, русские морские десанты последовательно вышибли революционных освободителей с острова Церига, Занта и Гомеровской Итаки. А 18 февраля 1799 года овладели главной твердыней Ионического архипелага, островом Корфу, справедливо считавшимся ключом к Адриатике. Ура! Русскому флоту ура, воскликнул тогда Суворов, узнав об этой победе. Зачем не был я при Корфу, хотя мичманом? Великий полководец готовился выступить в последний свой поход. Компания года 1799 -го только еще начиналась. В Италии началась она успехами директории. Генерал Шампиони наглого разбил армию короля обеих Сицилийи. Захватил Неаполь, отменил королевскую власть и провозгласил республику. Теперь под контролем французов оказывалась не только северная, но и вся Италия. В один из дней Ушаков пригласил к себе командира фрегата Счастливой, капитан-лейтенанта Белли. "Григорий Григорьевич", сказал адмирал. "Я помню тебя по Каллиакрии, на от доблести твоей при Цириге, видел тебя при Корфу. Посему полагаешь, что для предстоящего дела ты годишься лучше других". Ушаков раскатал на столе карту Южной Италии. Смотри. Вот это Бриндизи, это Бари, это залив По флотски лаконично и четко флагман изложил замысел операции, дерзость которой могла бы вселить смущение даже в сердца храбрейших. Шутка ли? Капитан лейтенант Тобилли с войском в шестьсот душ из артиллерии в шесть орудий предстояло всего то лишь Пересечь с востока на запад весь итальянский сапог, взять по пути крепость Фоджа, выйти к Неаполю, соединиться с армией Веры, кардинала Руфо, и далее, далее уже по обстоятельствам. Потому как загадывать слишком далеко явно не стоило. Ну и что скажешь? Выпросил Ушаков. — А что мог сказать адмиралу капитан-лейтенант? Мог он сказать лишь одно слово, и есть Император Павел Петрович, с нетерпением ожидая известия от Ушакова, строго требовал, чтобы важные донесения подавались ему в экстрактном, то есть предельно сокращенном виде. А то ведь у нас нынче все сочинителями стали, Заснешь, пока до сути доберешься. Один такой экстракт касался дел итальянских. Мае 9 числа капитан лейтенант Белли с десантом высадился в заливе Манфрединии. Белли переспросил государь: "Что то не припомню такого? Ну да кто бы он не был, помогай ему бог". Через два дня доставили новые донесения. Капитан лейтенант Бели взял крепость Форжам. Император сурово сдвинул брови. "Я же сказал третьего дня, что такого не знаю. А вот капитана второго ранга Бели, да, вот этого знаю. Дополнительно к чину Григорий Григорьевич" получил орден Святаго Иоанна Иерусалимского и пенсион по смерть а пока суд да дело пока дворцовые канцеляристы готовили подобающие бумаги пред очи вновь явился ежедневный докладчик и вновь у стаеву произнесли фамилию Бели. не тени раздраженно повелел император говори скорее чего там он еще натворил секретарь почему-то вдруг заробел и пролепетал почти виновато нет нет ваше величество ничего просто взял Неаполь. Государь на миг онемел, затем усмехнулся. Белли думал меня удивить? Но нет, это я его удивлю. В тот же день капитану был пожалован орден Святой Анны первой степени, знак отличия, который давался лишь персонам генеральского ранга. Вскоре слово Неаполь зазвучало во всех петербургских салонах. Говорят, он прекрасен, томно вздыхали дамы. Неаполь тех дней был страшен. Ворвавшийся в город вслед за русскими моряками с союзной войны кардинал Руфо. В основном это была городская чернь, а то и просто разбойничьи шайки. Выживали немедленной расправы над якобинцами. Появилась кровь, а вскоре явился с эскадрой сэр Горацио Нельсон, доставший из поля Эрмы неаполитанского короля Фердинанда и королеву Каролину. Последне, как всегда, сопровождала ее верная наперсник и нежная подруга сэра Горацио, леди Эмма Гамильтон, очень любившей смотреть процедуру повешения. Но разве может истинный джентльмен отказать в чем либо прекрасной даме? По приказу Нельсона были казнены более четырех тысяч изменников, Еще тридцать тысяч, по приказу добрейшего короля брошены в тюрьмы Единственным убежищем для подозреваемых в якобинстве стали дома, где квартировали русские моряки. Белли распорядился принимать всех, не выдавать никого. Так были спасены сотни людей, среди них знаменитый композитор Чаймороза. По прошествии лет итальянский историк Ботта скажет о тех страшных днях очень коротко и вполне ясно: "Срам Италии и слава русским". До завершения кампании Белли ещё трижды ходил во главе десантов на итальянский берег и взял еще три крепости. Казалось, они падают ему под ноги сами, как перезрелые груши. Некоторые сухопутные генералы по сему поводу даже возмущались, почти всерьез. Не по чину замахивается. Ведь сам то подтабили, всего лишь подполковник, а крепости дело генеральское. Но, видимо, сам Григорий Григорьевич так не считал. Ибо во время русско-французской войны 1806-1807 годов к этому времени он уже капитан первого ранга и командир линейного корабля Азия, снова проявил себя как непревзойдённый маэстро десантных операций. В его послужном списке читаем: год 1806. Командой отрядом судов прибыл от Корфу в Адриатическое море и овладел провинцией Бока-Дикатар. крепостью Курцала и островом Лиса. Вот любезный читатель. Теперь уже и островом. Иногда друзья-товарищи спрашивали его: "Григорий Григорьевич, ну признайся по совести, сколько ты взял неприятельских крепостей?" Капитан ответил скромно: "Да как сказать? Ну бумажки считать не приучен, а на пальцах боюсь их не хватит". Скончался контр-адмирал Григорий Григорьевич Белли в 1826 году, но прежде сумел дать основание крепкому моряцкому роду. На протяжении почти 100 лет в списках русского флота всегда стоял офицер по фамилии Белли. Но это еще не все. В 1913 году на Путиловской верфи был заложен эскадренный миноносец капитан второго ранга Белли. А в 1918 году в командование этим кораблем вступил военный мор. Впоследствии контр-адмирал и профессор военно-морской академии Владимир Александрович Белый, прямой потомок славного капитана. Но и это еще не всё. Где-то в середине 20-х морское начальство вдруг спохватилось, что среди кораблей Красного флота все еще числится Павловский офицер. И моментально переименовала капитана Белли, совершенно верно, в Карл Лепкнехта. С историей об этом корабле мы и начали наш рассказ. Мне рассказывали, что профессор ВА Белли до самой своей смерти в 1981 году бережно хранил телеграмму, датированную 30 апреля 1945 года. Текст ее был такой: Вчера в 9:15 на Кельдинском плёсе липкнехт утопил немецкую лодку. Поздравляю, Ваш доблестный предок снова послужил Отечеству. Нарком ВМФ Кузнецов. Удивительна судьба корабельная. Удивительны судьбы людские.